Интерлюдия 10. Первая оффлайновая вечеринка у дома Юджи с ночевкой. Часть 2. После того, как они вошли через восточный вход на станцию у ц у н о м и я они где-то 10 минут ехали маленькой группой в машине. Сестренка Юджи Сакура и Эми, спереди и трое мужчин на заднем сиденье. Машина ехала к торговому комплексу, расположенному на пересечении трассы номер 4 и окружной дороги номер 4. Внутри торгового комплекса было много специализированных магазинов, а тех, где продают повседневную одежду, д да о одежды для металлистов. Поскольку в этом торговом комплексе был в том числе и продуктовый магазин, то они планировали там закупить продуктов. Хотя, конечно, основные закупки продуктов будут делать уже после того, как объединяться с остальными группами. Обе женщины на переднем сидении автомобиля беззаботно болтали, в то время как три мужчины на заднем сидении сохраняли молчание. Это неудивительно. Естественно, тем, кто только-только встретился друг с другом, довольно сложно найти тему для разговора. В то время как для подружек, встретившихся после долгой разлуки, такой проблемы, естественно, не стояло. Да и потом, просто покупать одежду для этих мужчин уже большая психологическая нагрузка, из-за чего они и попросили женщин им с этим помочь. Они, естественно, были в курсе того, что в общении с противоположным полом у них все довольно сложно, Правда, среди них затесалась личность с совершенно другими интересами. Наконец, они припарковались на стоянке, после чего группа, по покупке одежды, вылезла из автомобиля. Двое из мужчин радостно выдохнули. Наконец-то им не придется находиться в этом тесном, закрытом пространстве. А вот еще один мужчина настолько погрузился в свое радостное предвкушение, что не был против такой тесноты. Они зашли в нужный магазин одежды. где их уже дожидалась заранее предупрежденная об их визите подруга э м и э м и повторила еще раз. «Прошу, подбери м какую-нибудь одежду, расцветка и дизайн на твое усмотрение. Только помни, что надо уложиться в 20 тысяч йен за два комплекта одежды на каждого». «Сделаем в лучшем виде!» Сказав это, две продавщицы у вели за собой мужчин. Сакура и Эмми со спокойной душой поручили судьбу мужчин в руки профессионалов. И вот только сейчас Сакура и Эми заметили, что в группе, которая должна была закупать одежду, было только два человека, которые попросили помочь им с подбором одежды, в то время как приехало вместе с ними трое мужчин. Вообще-то такое они заметить должны были еще до того, как сели в машину, но они не видели друг друга так долго, поэтому болтая с ь друг с другом, они совершенно не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Эмм, простите, вы также приехали сюда покупать одежду? как человек, ответственный за данную группу, задала вопрос э м и «Да, н у не стоит обо мне беспокоиться. Я сам подберу, что надо купить». «Вот как». э м и кивнула с облегчением. «Тогда мы вас всех ждем в кафешке». Но затем они вспомнили. «Ой, нам же, наверное, также надо купить одежду для Алисы». И в этот самый момент Сакурой и э м и услышали тихий шепот мужчины. «Одежда для м ы ш к и Алисы». от которого мурашки побежали у них по спине. Они обе развернулись, но м у ж ч и н а уже не б ы л рядом с ними. Сакура и Эми посмотрели друг на друга. да, всё в порядке, Сакура. Я я думаю, что он просто отец ребёнка, который пришёл сюда купить одежду для своей дочери. По-правда. Тогда пойдём выпьем чая, пока будем ждать всех всех. Ненатурально засмеялись они обе. Похоже, они обе решили сделать вид, что ничего не произошло. Просто бегут от реальности. Правда, думаю, что магазин нижнего белья будет просто счастлив от того, что покупок сегодня будет сделано много. Отлично, мы прибыли! Два микроавтобуса, в каждом по 10 человек. Машина специалиста по камерам, машина специалиста из ветки по проверке изображений, и еще одна машина анонима. Всего 26 человек, плюс их лидер – работник коммунальных служб. Итого 27 человек. Большая группа. Ого! Какой здоровый магазин! Божечки! Да нельзя сравнить магазины в центре, где места нет, и на о к р а и н а где места много! Люди, которые вылезли из машины, не могут скрыть своего удивления. Только Джордж и л ю и с приехавшие из Америки, ни капельки не удивлены. Месту, куда их всех привел работник коммунальных служб, находилось в 30 минутах езды на машине от станции у ц у н о м и я огромный торговый центр на пересечении ч е т в 4-го шоссе и хайвея Кита-Канто. Вокруг торгового центра большая парковка и огромные здания на северной и западной стороне. На их фоне совершенно теряется небольшое покрашенное черной краской строение. Группа из 27 человек спокойно добралась до входа, Поскольку в этой группе присутствуют и иностранцы, то все окружающие с удивлением смотрят на них. Группа остановилась у входа прямо между северной и западной постройкой. «Отлично, все на месте. Встречаемся там, где я и говорил, когда мы обсуждали все это в машине. Поскольку магазин огромный, если потеряетесь, обратитесь к продавцам, они помогут. И я буду ждать вас на втором этаже, западного строения. Там есть кафешка на открытой террасе. Вы ее, в принципе, можете даже отсюда увидеть». «Я буду вас ждать там, и если что-то случится, обязательно зовите меня. Заранее обдумайте, что вы хотите купить, и придерживайтесь плана. Поскольку в течение этого часа мой друг будет работать на кассе, закупаться можно чем угодно». Работник коммунальных служб прокричал это все. Двадцать шесть человек, которые стояли вокруг него, послушно выслушали все это. Странно, но они слишком серьезно ко всему отнеслись. Если бы они так себя вели в школе или на работе, каких бы высот о н е смогли бы достичь. Как раньше мы и договаривались, делимся на команды. Команда лесозаготовок и садовых инструментов, архитектурная команда, оружейная команда и, наконец, команда повседневных нужд и домашних животных. Поскольку внутри магазина съемка запрещена, и если подберете что-то дорогое, то лучше сначала обсудить данную покупку, когда соберемся все вместе. Продукты будем закупать, когда придет команда Сакуры, Все остальное можно спокойно закупать. Ну что же, можно приступать. После того, как услышали эти слова крутого, группа возделала руки к небу и прикричала «Да!». п р о д а с ы с удивлением наблюдали за всем этим широко открытыми глазами. Люди, которые пришли в магазин с семьей, старались не приближаться к ним. Эта группа явно доставляла неудобства остальным людям. Но это же магазин, поэтому даже их готовы были принять с распростертыми объятиями. Во время путешествия к этой точке, они использовали skype создали свою к о н ф у и поделились на группы. Вначале они определили, что обязательно надо закупить. Затем работник коммунальных служб и гунджи, который являлся бухгалтером группы, решили, кто станет лидером каждой группы, и насколько велика должна быть каждая группа, чтобы купить все, что нужно. Когда они купят все, что надо, работник коммунальных служб попросит своего друга организовать доставку всех этих товаров, к месту, где был дом Юджи. Похоже, все было отлично подготовлено. После этого они должны встретиться с группой, состоящей из сестренки Юджи, Сакуры, Эми и с остальными людьми, которые отправились закупать одежду. Затем они закупят еду в супермаркете на первом этаже западного строения. Кстати, еще на предыдущем обсуждении специалист из ветка по проверке изображений договорился взять в аренду софиты и переносной электрогенератор. Аренда этих предметов будет оплачена гунжи. Но что будет, если их действительно перекинет другой мир? Получается, что аренду никто не оплатит? Но если переместиться не получится, то тогда они обязательно все оплатят. В северном строении команда лесозаготовок и садовых инструментов ш в а к западной секции. Центром данной группы были крутые гунжи. Главное, что они должны были купить, были бензопила, мотокультиватор и секатор. Конечно же, они не могли сказать продавцам, что покупают эти вещи для другого мира, поэтому надо было каким-то образом скрыть от продавцов, для чего нужны эти вещи, но при этом суметь получить исчерпывающую консультацию по всем нужным им вещам. «Гунжи, д скажите, а у вас есть какой-нибудь о п ы д лесозаготовок или с а д о в о д с т в а н и к а к о г о Наша семья уже много поколений живет в городах». Разговаривая о том о сём, они наконец-то прибыли. Анонимы, как положено анонимом, охали и ахали, поражаясь тому ассортименту товаров, который был на витринах. Периодически консультируясь с продавцами, группа выбрала, что они купят. В конце концов, они сошлись на том, что они покупают бензопилу, мотокультиватор и одновременный бензиновый и электрический триммер для деревьев. Бензиновый триммер был, конечно, мощнее, но бензин все-таки конечен, поэтому нужен триммер и на электрической тяге. Точнее, так и не планировали. Понятно, что когда есть деньги, то все проблемы решаются легко. Эта же группа закупила различные вещи, начиная от разобранной теплицы и тентов от солнца, и заканчивая о т п у г о в а т е л е м диких животных и электрической оградой. Дальше нам нужны садовые инструменты, удобрения, земля для рассады, саженцев, деревьев и всякое такое. Так? После этих слов они отправились к садовому центру, расположенному в восточной стороне северного строения. Оружейная команда была самой противоречивой. На с ч а т ь е того, что подбор у людей был странным. В нее вошли не только двое завсегдатов оружейного форма, аноним и мясо, но также американцы – Джордж и Льюис. Надеяться на их опыт довольно сложно, скребла ы надежда, что они поделятся какими-нибудь идеями. В отличие от команды лесозаготовок и садовых инструментов, эта команда была очень шумной. «Джордж! Джордж! У них тут бензопила есть! Думаю, против зомбей будет весьма неплоха!» «Успокойся, л ю и с хотя бензопила — это вещь интересная, но, по-моему, она какая-то маленькая, нет?» «Бензопила и зомби — это великолепная комбинация, вот только не очень понятно, можно ли будет бензопилой с легкостью рубить зомби. Скорее всего, об этом они особо не подумали. И потом, хоть это был гигантский магазин, но расположен-то он был в Японии, тут не продают бензопил, которым можно было бы свалить балабаб. В отличие от американцев, которые были разочарованы ассортиментом, японцы были полны энтузиазма. «Эй-эй, только посмотри на этот длиннющий ломик!» к т я ж е л ы й Это точно ломик? Или что-то другое?» Шумно обсуждали все это аноним и мясо. В руках они держали железный пруд длиной 180 сантиметров. Это был самый настоящий лом. Неважно, насколько он тяжелый или длинный, «Лом — это всегда лом». Разошедшая группа медленно начала собираться. Каждый из подходящих людей брал лом в руки и говорил «Точно, это лом». «Эрнст, т а к и м я к у т забродит. Надежная вещина». «Но тяжелый, и у же махать сложно будет». И всякое подобное. Еще больше они возбудились, когда увидели в о п а т у Возриковали, когда увидели вилы. Начали орать. ь а г а Смотрите, это же деревянный молоток!» когда увидели киянку, когда увидели деревянные колышки, начали обсуждать их антивампирские свойства, когда нашли бамбуковые палки, предложили заточить их и превратить в копье, и всякий остальной идиотизм. Очень опасные люди, продавцы старались не подходить к ним. Они так и не поняли, что тут происходит. Товары, которые они покупают, загружались один за другим в четырехтонный грузовик. Садовые инструменты, земля для р а с с а д ы удобрения, семена, саженцы, дрова, листы, фанеры, мешки с бетоном, собачья еда и лекарства для катару, лекарства для Юджи и Алисы, кожа и ткани, различные инструменты, книжки сделай сам, холодильники, камеры, чипсы, спальные мешки и консервы, палатки и туалетная бумага, грили, барбекю, еще много разного для пикника и так далее и тому подобное. Это было огромное количество товаров, общая цена всего этого составила около двух миллионов йен. Поскольку Юджи не было больших возможностей для траты своих денег, то он против таких расходов не возражал. Ведет себя как настоящий богач. Надо поблагодарить работника коммунальных служб, что он так удачно догадался договориться о машине для доставки всего этого. Кстати, как это ни странно, с а м о е д о р о г о е оказалась дровяная печь. Если не считать печеной трубы... то она одна потянула на 400 тысяч йен. Если их переместит в другой мир, то им же понадобится построить себе дом. И хотя они подумали о том, что печка им пригодится, но денег хватило только на одну печку. Если понадобится еще один экземпляр, было решено его заказывать у гномов, поскольку есть образец, то они смогут своять такой же». Высказав эту странную мысль, они решили купить только одну печь. «Что такое работник коммунальных служб? Ты почему-то выглядишь очень з а м у ч е н н ы м «Ой, Эмми и Сакура. Да у нас тут каждый творит, что ему захочется. Похоже, им нравится ощущение отшвыряния деньгами». Два мужчины из группы, к о т о р а я з а к у п а л а одежду, при первой встрече были одеты и свитера и ходили с растрепанными волосами. н ну, о сейчас они выглядят как студенты из университета, которые заботятся о своем внешнем виде. Похоже, после того, как они купили одежду, их еще затащили по эрикмахерскую и постригли. Похоже, одежда придала им определенной смелости. Правда, внутри они, кем были, тем и остались. Но такое изменить никому не под силу. Тут им не слет анимешников, да и окружающих не поняли бы, если бы они оделись в соответствии со своими внутренними предпочтениями. «Ну вот, стало чуть-чуть привести в порядок волосы и одежду. Стали просто отлично выглядеть. Было бы чего так бояться», — сказала Эмми. и Сдрогнули мужчины. Они засмущались настолько, что даже ответить не смогли. Работник коммунальных служб отвел от них свой взгляд, продолжая разговор. «А что за огромные сумки тащит вон тот мужик?» «А этот мужчина... Ну, как бы сказать... Одежда для Алисы. Точнее, так он нам сказал. Думаю, тебе лучше у него самому сразу знать все». Похоже, для девушек этот поход по магазинам оказался также чрезвычайно изматывающим. Сакура успокоила Джорджа и л ю и с а которые почему-то решили, что на каждого из 30 человек должно приходиться как минимум по полкило мяса, после чего они все-таки закупили продуктов. Кстати, они также купили неполированный рис и рисомолку для домашнего использования в западном строении. Поскольку это загородный магазин, даже в супермаркете можно найти неполированный рис, А если бы они отъехали от города еще дальше, то могли бы купить и рис, который выращивают на полях. Наконец-то группа отправилась к месту проведения вечеринки, барбекю и всего остального, оставив магазин позади.